Счастье и несчастье человека в такой же степени зависит от его нрава, как и от судьбы. Искренность это чистосердечие. Мало кто обладает этим качеством, а то, что мы принимаем за него, чаще всего просто тонкое притворство, цель которого добиться откровенности окружающих. За отвращением к лжи нередко кроется затаенное желание придать вес нашим утверждениям и внушить благоговейные доверия к нашим словам. Не так благотворна истина, как зловредна ее видимость. Каких только похвал не возносит благоразумию. однако оно не способно уберечь нас даже от ничтожнейших превратностей судьбы. Дальновидный человек должен определить место для каждого из своих желаний и затем осуществлять их по порядку. Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем существенное. Изящество для тела это то же, что здравый смысл для ума. Трудно дать определение любви. А ней можно лишь сказать, что для души это жажда властвовать, для ума внутреннее сродство, а для тела скрытые и утончённые желания обладать после многих окаличности тем, что любишь. Чиста и свободна от влияния других страстей только та любовь, которая таится в глубине нашего сердца и неведома нам самим. Никакое притворство не поможет долго скрывать любовь, когда она есть, или изображать когда её нет